По их мнению, решение было общим. Один мужчина после бурного развода объяснил его так. Сначала я был взбешен, морально убит. Как она могла разрушить наш союз? Я также припомнил, как был годами несчастлив, постоянно представляя то, что я не женат. А теперь, когда она сказала, что хочет разойтись, я впал в ярость. Я знаю теперь, что это даже было больше мое решение, чем ее. Она просто положила этому начало. Другая участница исследования, но не его жена, подтвердил, Кажется таким странным теперь то, что я сразу не сообразила. Это было мое решение, так же, как и его. После совместной жизни с ним я была выжата, как лимон. Я хотела уйти. У меня даже был короткий роман, но я была слишком труслива, чтобы сказать о своем желании уйти. Теперь, когда он сказал о разводе сам, это было для меня сюрпризом. Я думаю, что только из нежелания быть ответственной я стала порицать его. Как могут те, кто уходит, сдвинуть неизбежный кризис? Многие уходящие держат свое решение в секрете до той поры, пока сами не становятся готовыми к расколу. Они часто воспринимаются своими партнерами, теми, кого покидают, жестокими, не имеющими сожаления, хотя уходящие часто говорят, что им этого не очень-то хотелось. Когда покидающий делится с партнерами своими сомнениями в течение года или даже месяца, заранее предупреждая о своем решении, это является более предпочтительным так как в этом случае решение является как бы совместным. Уходящие и оставленные имеют ощущение беззащитности. Они вдвоем пытаются защититься от целого мира. Никто из них не хочет быть плохим. Некоторые уходящие чувствуют себя настолько некомфортно, что тонко пытаются заставить своего партнера играть свою роль. Они могут прекратить маленькие брачные ритуалы, поцелуй на ночь, дневной звонок, пожатие рук. Они могут тонко изменить правила брака без предупреждения. Другие позволяют себе еще больше. Они перестают заниматься любовью, они говорят об отдельной жизни. Их партнеры отмечают изменения в правилах, ролях и ритуалах, но избегают конфронтаций предпочитая играть роль непонимающих и забывчивых. Брак становится неустойчивым, но внешне все как обычно. Это использование отказа как метода борьбы позволяет супругу уменьшить свой собственный страх. Многие покидающие, как показало исследование, разделяли уверенность, что они сделали бы своих партнеров еще более несчастными Если бы тем пришлось уйти, так что они не ощущают за собой никакой вины. Очень характерно также представлять себе, что ваш муж или жена умерли, так как вдовство считается более социально приемлемым для выхода из брака, чем развод. Покидающие должны заплатить неумолимую цену осуждение общества. Друзья и семья хотят знать, Почему бросили его или ее? Особенно, когда супружеская беда держится в секрете. Дети хотят знать причину. Супруг, супруга хочет знать причину. Все ждут реальных доказательств. Покидающий, который чаще всего сам погряз в трясине собственных чувств, начинает открывать счет испорченным отношениям. Недостаточно сказать, мы надоели друг другу, или у нас несовместимость большинство смотрящих со стороны это покажется пустым, туманным, слабым и недостаточным. Так что покидающий должен найти весомые доводы и общественно значимые основания для развода, которые реабилитировали бы его поступок и оправдали бы его решения. А что же тот, кого покидает? Факт отказа от них дает им широкое поле для порицания и морального оправдание «Она теперь осталась наедине со своими проблемами», — фыркнул один из сердитых союзников, бывший муж, в своем первом интервью. «Почему она бросила нас, я просто не знаю».